Глава шестая. Я медленно просыпалась. Мне было настолько уютно, что делать это абсолютно не хотелось. Я покрепче зажмурила глаза, стараясь продлить чувство комфорта и еще немного поспать. Было немного жарко, и я попыталась сдвинуть вниз, легкое покрывало. Но наткнулась на горячую руку на своей груди. Этот факт заставил меня похлеще холодного душа тут же проснуться и открыть глаза. Вчера варан уперся насмерть, отказываясь спать на диване, называя его такими эпитетами, из которых место пыток было самым цензурным. Мое предложение убраться из дома и найти себе более удобное место для ночлега он даже не рассматривал. Я категорически отказалась уступать ему свою комнату, на что он заявил, что этого и не потребуется. «Я же с тобой разделил свою, теперь твой черед», — заявил он. Видя, что я просто онемела от такой наглости, он как ни в чем не бывало пояснил, что моей чести ничего не угрожает, а кровать у меня большая, и места хватит двоим. Уставшая после приема, я даже не нашла в себе сил спорить, прекрасно понимая, что только зря потрачу силы, и победа будет за ним. Махнув рукой, я достала пижаму и пошла в ванну. В общем, улегшись по разные стороны, мы провалились в сон. Только это не объясняло того факта, почему мы проснулись вместе, и его рука по-хозяйски покоится на мне. И тут я осознала, что не дрожу. Черт побери, а вот это уже проблема. Варан мог хоть до посинения раскаиваться, что причинил мне вред. Но меня такое положение устраивало. Я дрожала лишь при его прикосновениях. А это, как ничто иное, ограждало меня от его поползновений. Он мог сколько угодно надеяться на помощь маститого психолога, но для себя я решила, что вот фигушки буду лечиться. Физическую реакцию тела никто не отменял, а для меня дрожь была предпочтительнее желание. черт, если мое подсознательное неприятие его прикосновений прошло, то я не успею оглянуться, как окажусь беременная и на зимахе. Про себя я тут же начала ругать себя что опять не побеспокоилась о предохранении. «Ну кто мешал мне все это время начать пить таблетки?» «Так нет же! Мне это даже в голову не пришло!» Опустив глаза на наглую руку, я мысленно-цветисто выругалась. Она покоилась не на, а под пижамой. Этот наглец за моей спиной беспокойно заворочился и крепче сжал ладонь, притягивая меня к себе. «Нет, я ему точно мягкую игрушку подарю. Пусть ночами обнимает дитя великовозрастное», ядовито подумала я. Понимая, что надо успокоиться, я попыталась замереть, чтобы его не будить. Ситуация была пикантная, дальше некуда. Сейчас главное выдержать несколько минут и попытаться тихонько, «Ускользнуть». Почувствовав, что он расслабился, я осторожно начала отодвигаться и извлекла его бледную руку из-под пижамы. «Загар бы тебе не повредил», — подумала я, заметив контраст между цветом нашей кожи. Привстав, я ловко подсунула под нее свою подушку и слетела с кровати. На открывшуюся картину было любо-дорого посмотреть. Великий и неотразимый принц Варан с нежностью прижимал к себе подушку, зарывшись в нее лицом, и был похож на маленького мальчика. Отогнав от себя коварные мысли сфотографировать его и потом шантажировать, я решила, что безопаснее сейчас просто убраться из комнаты. Захватив свои вещи, я тихонько выскользнула и пошла в ванну. Стоя под струями воды и смывая с себя остатки сна и следы беспардонных прикосновений, я вспоминала картины вчерашнего вечера. Журналисты накинулись на нас, как акулы, на свежее мясо. Благо Варан и Робин с легкостью отбивали их вопросы. В мою же задачу входило делать счастливое лицо и улыбаться. Не хотелось бы думать, но подозреваю, что моя улыбка была похожа на скал. Я была невероятно зла на Варана и Дубара. Мало того, что они обсуждали меня в моем же присутствии, так еще Дубар выдал что-то про угрозу и ничего толком не объяснил. Огромный бриллиант на пальце, окруженный затейливыми вензелями дома ночи, тяготил руку, и хотелось забросить его, как булыжник, куда подальше. Да еще один из журналистов поинтересовался, почему это у меня печальные глаза. Пришлось ответить, что, несмотря на любовь всей моей жизни, глаза бы мои его не видели, мне жаль покидать землю. Робин тут же вмешался и сказал, что я, конечно же, буду сюда часто приезжать, навещая друзей и родных. Ха-ха, не знаю, как они, но я-то на это не купилась. Прием вообще был шедевром абсурда. Я битый час выслушивала мэра, как он счастлив нас лицезреть. Удивительно, как он хорошо скрывал свое счастье все эти месяцы, что я жила здесь. Надеюсь, они не сделают из моего домика музей после моего отъезда. Собрались все почтенные граждане города. В конце вечера я не выдержала и вышла освежиться на балкон. За мной тут же увязался варан. Моя обнаженная спина не давала ему покоя. И при любой удобной возможности он старался ее коснуться. К его несчастью, когда он не удержался и протянул ко мне руки, поблизости не оказалось дубара, и при его прикосновениях я задрожала. Сбоку засверкали вспышки. Варан не растерялся, снял свой пиджак и накинул мне на плечи, обеспокоенно заглядывая в глаза. Могу поспорить, что завтра в газетах будет блистать это милое фото и будут расписывать заботливость моего жениха. Вот только никто не догадается, что я дрожу не от холода, а от его прикосновений. На вечере мне все же удалось уловить момент и побеседовать с Дубаром. Меня волновали его слова об угрозе, а терпением я не отличаюсь. Когда я приперла его к стене своей настойчивостью, он, наконец, мне все выложил, повергнув в шок. «Кристина, ты даже не представляешь, как важно, чтобы ты родила ребенка!» «Почему это?» — удивилась я. «Насколько я понимаю, вы старший сын и наследник, и это вам надо беспокоиться в первую очередь о потомстве!» Он на это лишь улыбнулся. Я почувствовала, как от него исходит сила, и к нам тут же подскочил официант. «Что ты желаете?» — спросил он. «Шампанское, даме!» — ответил он. Официант кивнул, но с места не сдвинулся, как зачарованный, не отводя глаз от дубара. Еще несколько мужчин начали бросать пристальные взгляды в его сторону. И тут я начала кое-что понимать. «Ты правильно все понимаешь», — подтвердил он, отпуская официанта. «Осознаешь теперь всю иронию того, когда все подшучивали не над тем братом?» «Но как же так?» — удивилась я. «И что теперь?» «Свою Шелани мне можно не искать», — усмехнулся он. «Одна надежда была на варана, но шли годы, и он, как назло, все не мог ее встретить. «Ты очень важна для нашего дома». Как только у него появится наследник, я откажусь от права на трон и уступлю его Варану. Хорошо, но в чем опасность? Все еще не понимала я. Усилимо лишь двое детей, я и Варан. От меня наследников можно не ждать. Остается лишь Варан. Если что-то случится с тобой, то это приговор нашему роду. Ты должна понимать, как важен для нас ребенок. Ты будешь в полной безопасности лишь на Зеймахе, в его владениях. Все это замечательно. Только у меня не было никакого желания становиться спасительницей их династии. У нас много завистников и недоброжелателей. Один разрыв сарин чего стоит. Друзей нам это не прибавило. Самое удобное это организовать на тебя покушение на земле. В случае успеха все камни полетят на землян, а истинный виновник сможет остаться в тени». «Мне ничего не угрожало за все время, что я здесь», — возразила я обеспокоенно. «Поверьте, довольно неприятно узнать, что на тебя могут охотиться. А много ли людей знало, что ты шеллони и живешь здесь?» На Зимахе никаких официальных заявлений не было, только слухи. Да и варан отпустил тебя назад, что не сделал бы ни один здравомыслящий мужчина, нашедший свою Шелани. Дубар пристально посмотрел на меня. Теперь же это объявлено во всеуслышание, и мой тебе совет — как можно скорее уезжайте. Час от часу не легче. Меня эти новости обеспокоили, но желание бежать собирать чемоданы не возникло. «Знакомство с вашей семьей принесло мне только неприятности», — в сердцах сказала я. «А мне показалось, что четыре дня в гостях у варана ты была счастлива», — язвительно парировал Дубар. «Пока не узнала, что стало Шелани, в тон ему ответила я. «Слишком маленькая цена за потерю свободы. Вам не кажется?» «О какой свободе ты говоришь?» — удивился Дубар. «Ты станешь женой будущего правителя одного из сильнейших домов на Зеймахе. Варан совсем потерял от тебя голову. Мне кажется, скажи ты ему прыгнуть в пропасть, и он с радостью прыгнет». Видя мое скептическое выражение лица, Дубар продолжил. «Ты хоть представляешь, чего ему стоило порвать сайрен?» «Я его об этом не просила!» «А разве бы ты вернулась к нему, если бы он этого не сделал?» «Насколько я понимаю, быть третьей противоречит вашим моральным взглядам!» «Да почему вы решили, что я горю желанием к нему вернуться?» — воскликнула я, разозлившись. На нас стали оглядываться, и я сбавила тон, нацепив на лицо улыбку. Он улыбнулся мне, и приятного в этой улыбке было мало. «Тебе пора признать, что у тебя просто нет другого выбора, и вместо минусов своего положения начать искать плюсы», — ответил он, и наш разговор был окончен. «Наверное, и к лучшему». Иначе, если бы мы продолжили в том же ключе, у меня бы возникло невыносимое желание познакомить его голову с содержимым моего бокала. Я неспешно намазывала тост маслом, когда в дверях кухни возник варан. Вид у него был презабавный. Заспанное лицо и всклокоченные волосы, из одежды лишь брюки. Что-то мне подсказывало, что он решил, что его невеста сбежала и бросился на поиски. Заметив, как он щурится от солнца, я со вздохом отложила тост и пошла опускать жлюзи. «Похоже, в душ ты еще не заглядывал», — ухмыльнулась я. Он просто опешил от моего настроения. «А что?» Не в моем характере долго заламывать руки с вопросом, что делать. Природный оптимизм брал свое. Конечно же, так просто, сдаваться я не собиралась. Но иногда улыбкой можно достигнуть большего, чем криком. Мне нравится твой запах на моей коже, заявил он, заходя. Так в чем проблема? Давай я тебя укушу. «И будешь пахнуть, как я?» — шутя предложила ему. Про себя я порадовалась, что успела принять душ и смыть его запах. По крайней мере, я на это надеялась. Удивленный моей доброжелательностью, он осторожно сел напротив меня, не зная, как реагировать. «Кофе будешь?» — спросила я, пытаясь вывести его из ступора. «Да, спасибо». — ответил он, не сводя с меня глаз. — А тосты? — Да. — А яду? — Да, — ответил он. И я начала посмеиваться. Тут до него дошло, и он тоже улыбнулся. — Давай договоримся, — предложила ему. — Я приготовлю тебе кофе с тостами, а ты пойдешь и хотя бы умоешься. Может, это поможет тебе проснуться? Ты сегодня настроена доброжелательно, и если это сон, то я бы не хотел просыпаться. Вау! Тебе тосты намазать маслом или джемом? С улыбкой спросила я, решив добить его. Маслом, ответил он, и под впечатлением пошел в ван. Улыбаясь, я встала и достала ему чашку. Правда, улыбалась я недолго. На кухню влетел злой варан. «Почему ты бросила мое кольцо в ванной?» — гневно спросил он. «Во-первых, не бросила, а забыла», — ответила я, возмущенная нападками. «Вот так веди себя вежливо!» — тут же на голову норовят сесть. «А во-вторых, оно могло бы быть и полегче, а то им и убить можно!» «Это знак нашего дома!» и я требую более бережного обращения. «Конечно! Не тебе же таскать на руке этот булыжник!» Тут же взвелась я. Варан просто задохнулся от гнева. «Айрин не жаловалась, когда примеряла!» Воскликнул Варан и тут же понял, что сказал лишнее. «Ты подарил мне кольцо, Айрин?» Просто прошипела от бешенства я. Оно было бы ее после свадьбы, оправдывался он, сбавив тон. Да катись ты со своим кольцом! Заорала я, и, обогнув его, вылетела из кухни. Желая оказаться подальше от него, я бросилась к входной двери и, схватив с тумбочки ключи от машины, выскочила на улицу. Оглянувшись, воран только успел увидеть. Как его Шелани выбежала на улицу, громко хлопнув дверью. Он было бросился за ней, но понял, что не сможет выйти на солнце. «Какого черта я вспылил!» — ругал он себя. Впервые за все время его Шелани немного оттаяла и уже начала шутить, а он все испортил. «И кто его за язык тянул упомянуть Айрин?» Он взглянул на кольцо, зажатое в кулаке. Действительно, оно было тяжелое и массивное. Конечно же, его Шелани тяжело его носить. Это было кольцо их дома, предназначенное для супруги, и надевалось на все официальные мероприятия. «Зачем я его подарил?» — распекал себя он, поняв теперь, что это был не самый удачный выбор кольца на помолвку. Он вспомнил, с каким восхищением смотрела на него Айрин, когда впервые увидела. Пример его», — предложил он ей, — «скоро оно станет твоим». Айрин была счастлива, и ее лицо просто светилось, когда она любовалась им на своей руке. «Булыжник», — назвала его шеллони Варан не сдержался и засмеялся. От нее и не такого можно ожидать. Она с ума меня сведет. Что со мной происходит? Я теряю самообладание с ней, все время или срываюсь, или смеюсь, — размышлял Варан. «Мне срочно нужно новое кольцо», — решил он. Не откладывая в долгий ящик, он пошел за диском, чтобы позвонить их придворному ювелиру и объяснить, чего он хочет. После долгого разговора ювелир заверил его, что отложит все дела и тут же приступит к работе. Сегодня утром он долго не хотел просыпаться. Купаясь в аромате Шеллани, он открыл глаза и понял, что вместо нее крепко обнимает ее подушку. От запаха кружилась голова. Это была причудливая смесь запаха их дома и ее личного аромата. А как она пошутила, предложив его укусить, вспомнил он, усмехаясь. Сегодня было удивительное утро. Она ему улыбалась, подшучивала, а он все испортил. Вздохнув, варан пошел на кухню, где остывал кофе Шелони. Дубар был вчера удивлен, что он остановился в этом маленьком домике. А варан находил в нем особое очарование. Тут не было слуг и чужих глаз, которые бы за ними наблюдали. Он всегда знал, где его Шелони и чем занимается. Здесь мало комнат. И вчера он просто заставил ее разделить с ним свою комнату. Впервые за все время они заснули вместе. «С ней ничего не получается легко», — усмехнулся он. «То, что другие предлагали, у нее приходится отвоевывать с боем». Варан отпил кофе из чашки Шелани. Что-то ему подсказывало, что когда она вернется, он уже давно остынет. Черт бы побрал их невыносимое яркое солнце! Из-за него он заперт здесь. Интересно, куда она поехала? В беспокойстве он мерил шагами гостиную. Прошло уже много времени, а ее все не было. Вспомнив предупреждение Дубара о возможной опасности, он начал терять голову от беспокойства. Когда он уже практически дошел до точки кипения, то услышал, как к дому подъехала машина. Выглянув в окно, он увидел, как его шелони идет в сопровождении Тома. «Неужели она была с ним?» — в ярости подумал он. Но когда открылась дверь, и они вошли, всю его злость смыла беспокойство. Бровь его шелони была рассечена, и на лбу уже наливался синяк. «Что произошло?» — потребовал он ответа. «Ничего страшного», — ответила она. «У меня просто лопнуло колесо, и я врезалась в столб». Он перевел взгляд на Тома, но по его лицу ничего нельзя было прочитать. «Ты больше не сядешь за руль этой машины!» — воскликнул он, злясь на себя за то, что она была в опасности, а его не было рядом. «В ближайшее время вряд ли», — согласилась она. «Ей предстоит ремонт». Она ударилась головой, — вмешался Том. Врачи сказали, сотрясения нет, но лучше, чтобы она была сегодня под присмотром. «А что с бровью?» Наложили несколько швов. Том по-хозяйски прошел на кухню и заглянул в холодильник. «Не густо», — заключил он. «Я привезу продукты, а вам лучше побыть дома», — решил он. «Я с тобой», — сказала Кристина. Варан хотел уже возмутиться, но его опередил Том. «С таким лицом тебе лучше посидеть дома», «В городе еще остались журналисты», — отрезал он. Варан отметил, как Том цепко осматривает все вокруг. Жалюзи на окнах были опущены, да и в гостиной он задернул шторы. «Побудь в гостиной, окна не открывай», — приказал он. «Ей вреден яркий свет», — пояснил он, увидев удивление варана. Осмотрев все еще раз, он вышел. «Да что ж за день-то такой!» Возмущалась я, переодеваясь в своей комнате. Мой сарафан был заляпан кровью и безнадежно испорчен. Сначала подсапалась с вараном, теперь Том раскомандовался. Бровь болела, и это не добавляло мне настроения. За всем моим ворчанием скрывался сильный испуг. Впервые меня хотели убить. Заглянув сегодня в дуло пистолета, я действительно осознала, что предостережение Дубара не шутка. После ссоры с вораном я в бешенстве вылетела из дома и села в машину. Мне надо было проветриться, и я решила выехать из города и немного покататься. Я не сразу заметила, что за мной следует машина. Она пошла на обгон, и я посторонилась, пропуская ее. Когда она поравнялась со мной, то я увидела, как опускается тонированное стекло, и на меня смотрит дуло пистолета. На адреналине я резко ударила по тормозам, благо была пристегнута, и тут же свернула в ближайшую улочку. Вслед мне раздались выстрелы, разбилось стекло, и машина завиляла. «Колесо!» — успела подумать я. Не справившись с управлением, я врезалась в столб. Мы были на окраине города, и тут бы мне наступил конец. Если бы не подъехал Том. Мне повезло, что сегодня он решил заехать ко мне и проверить, как я. Том увидел мою удаляющуюся машину, и поехал следом. Он подскочил ко мне и помог выбраться из машины. По лицу струилось что-то липкое, и, проведя по нему рукой, я увидела кровь. Подушка безопасности не сработала. «И где же их хваленая безопасность?» — возмутилась я. «Ты запомнила номера?» — тут же спросил он. «Нет, все случилось очень быстро», — в шоке ответила я, пока он меня ощупывал на предмет повреждений. «Пошли в машину! У меня там аптечка!» Повел он меня к своему внедорожнику. Первым делом он достал телефон и начал куда-то звонить. «Том, нет!» — воскликнула я. Удивленный он посмотрел на меня. «Ты знаешь, кто это?» — напряженно спросил он. «Да нет же! Если ты сообщишь о покушении на меня...» то не успеешь досчитать до трех, как я окажусь на «Зимахе», — объяснила я. И думаю, они уже далеко. «Я не могу об этом не сообщить», — возразил он. «Пусть пока это выглядит как несчастный случай», — попросила я. «По крайней мере, для журналистов. Ты представляешь, какая шумиха поднимется?» «Что происходит?» — спросил он, начав обрабатывать мне рану на лице. Меня Дубар вчера предупредил, что из-за того, что я стала Шелани, меня могут захотеть убить, и на земле мне теперь оставаться опасно. Но почему, — не понимал он, — это их внутренние конфликты. «Ты понимаешь, что тебе нужна охрана!» — закричал он, удивленный моим спокойствием. Но я еще была в шоке. «Не думаю, что они сегодня вернутся». Возразила я, а Том лишь чертыхнулся. Он сообщил о произошедшем, когда подъехали его люди. Сказал, что отвезет меня в больницу, а потом мы приедем в участок. «Том, ничего не говори ему», — попросила я, когда мы покончили с формальностями и уже ехали к дому. «Разве твой жених не должен узнать, что случилось с его невестой?» Язвительно спросил он. «Том, не язви! Почему ты пошла на это?» Спросил он уже другим тоном. «Ты же не хотела иметь с ним ничего общего!» Аманда позвонила и назвала меня чуть ли не вавилонской блудницей, когда узнала, что я стала шеллони Сказала, что я недостойна воспитывать дочь и предложила подписать документы, по передаче ей опеки над Эйрин. Том цветисто выругался, а я удивилась, что он знает такие выражения. В общем, я решила, что хуже уже не будет, и сообщила ей, что приняла предложение варана. Это известие заткнуло ей рот. В машине воцарилось молчание. «Теперь он точно увезет тебя». Наконец произнес Том, а я лишь пожала плечами. Ответить на это мне было нечего. Взглянув напоследок на свое разукрашенное лицо в зеркало, я вышла из комнаты. Удивительно, как это воран дал мне время спокойно переодеться, а не прибежал проверять сохранность своего имущества, язвительно подумала я. «А что, после всего пережитого можно немного и поязвить?» Я пошла на кухню и поставила чайник заварить чай с мятой. Тут же появился варан и подошел ко мне. Он положил свои руки на столешницу, взяв меня в кольцо, но не прикасаясь, заставив посмотреть на себя. Я чувствовала тепло, исходящее от его тела. И меня согрело беспокойство в его глазах. Ты не представляешь, как я сожалею, что вспылил утром, признался он, чем несказанно меня удивил. Если бы не это, ты бы не пострадала. Зато теперь я знаю, что мне действительно угрожает опасность. И буду настороже, подумала я, а ему сказала. Ты в этом... Не виноват. Странно, но после всего пережитого моя злость на него прошла. Он поднял руку и кончиками пальцев начал обводить мои черты, не прикасаясь, в миллиметрах от кожи, и столько эмоций было в его глазах. Я просто замерла, не зная, как реагировать на это. «Я ведь мог тебя сегодня потерять», — тихо проговорил он, и его дыхание защекотало мне кожу. Я смотрела в его темно-карие глаза и чувствовала, что падаю в них, как в омут. Меня потянуло к нему. Стыдно признаться, но я сама начала сокращать расстояние между нашими губами. Забыла обо всем, что я зла на него, что мне надо держаться от него на расстоянии. Больше всего на свете мне хотелось коснуться его куб. От морального падения меня спас щелчок закипевшего чайника. Очнувшись и осознав, что чуть не натворило, я мгновенно отшатнулась. «Я хотела заварить чай. Ты будешь?» Спросила его я, стараясь обыденным вопросом стереть момент своей слабости. — С удовольствием, — разочарованно ответил он и отпустил меня. Что это было? Минутное помешательство, — распекала я себя, заваривая чай. Подумаешь, — увидела в его глазах беспокойство. — Конечно же, он будет обо мне беспокоиться. Ему дети нужны а я должна быть жива и здорова для этого. Приехал Том с продуктами. Посмотрев на количество купленной еды, я не удержалась. «Том, мы окопаемся и будем сидеть в засаде!» — пошутила я. «А ты сегодня что-нибудь ела?» — спросил он, разгружая пакеты. На этом мне ответить было нечего. Кроме кофе с утра я ничего кинуть в рот не успела. Ты совсем исхудала. Тебе надо нормально питаться. Он окинул меня неодобрительным взглядом. Хорошо, сэр. Обещаю сейчас же приготовить обед. Положа руку на сердце, поклялась я ему. Варан только зубами скрипел, следя за нашим общением. Обед приготовлю я. Отрезал Том. «А ты лучше иди полежи». «Благодарим за заботу, но мы справимся сами», — вмешался варан. Видно, присутствие Тома было ему как кость в горле. «А ты умеешь готовить?» — поинтересовался Том. Варан смешался. «Я почему-то так и думал. Кристина, иди отдыхай», — приказал он мне, а потом повернулся к варану. «Ты хоть что-то умеешь?» «Я неплохо владею ножом», — угрожающе ответил тот. «Отлично! Значит, порежешь овощи», — ответил Том, не обратив ни малейшего внимания на угрозу. Посмеиваясь, я вышла из кухни. «Надеюсь, я получу сегодня обед, и они друг друга не поубивают в процессе его приготовления». Должна же девушка надеяться на лучшее. Варан, стиснув зубы, нарезал овощи. Его бесило, что Том ведет себя по-свойски в этом доме. Да еще готовит. Не будь его шела не голодна, он бы ни минуты не позволил ему здесь оставаться. Еще он злился на себя. «Том!» ухитрился заметить, что Кристина ничего сегодня не ела. А ему самому даже в голову не пришло об этом побеспокоиться. «Полегче с овощами, они ни в чем не виноваты», сказал Том, отрывая его от раздумий. «Смотри, как надо!» Он взял луковицу и ловко ее нарезал. Варан бросил на него убийственный взгляд. И нечего так смотреть. Ты мне тоже не нравишься! Спокойно признался Том. Они замерли друг против друга с зажатыми ножами в руках. Варану никогда еще так сильно не хотелось убить. Тебе надо научиться готовить. Если ты ей что-то приготовишь, то это тронет ее сильнее всяких подарков! внезапно добавил Том а почувствовал, как у него от изумления отвисает челюсть. «Зачем ты мне это говоришь?» — хрипло спросил он. Уж чего-чего А -чего помощи он от него ожидал в последнюю очередь. «Я хочу, чтобы она была счастлива», — просто ответил Том. «Я прочитал все, что можно о вас» и понимаю, что ты от нее не отступишься. Да у тебя и выбора нет. Ты сможешь ее защитить? Внезапно спросил он. В моих землях она будет в полной безопасности, ответил варан, удивленный этим вопросом. Тогда тебе нужно как можно скорее увести ее отсюда, ошарашил он варана. Черт! никогда не думал, что скажу такое взорвался он и отвернулся это была не просто авария внезапно догадался варан том ничего не ответил что то помешивая на плите ответь мне потребовал варан не привыкший чтобы его вопросы игнорировали я сказал все что хотел отрезал том надеюсь «Ты меня услышал!» Он окинул взглядом варана, и лесного в нем было мало. «Ты ее не заслуживаешь!» «А ты заслуживаешь?» Спросил уязвленный варан. Никто и никогда не смел разговаривать с ним в подобном тоне. «Я бы сделал ее счастливой», — уверенно ответил Том а у тебя пока это плохо получается. Правдивость этих слов резанула ворана, похлеще удара ножом. Но выйти замуж она согласилась за меня, решил напомнить он. «А ей оставили выбор?» — с презрением спросил Том. «С одной стороны на нее давишь ты, С другой — свекровь угрожает забрать ребенка, называя ее чуть ли не шлюхой. Известие, что Шела не поделилась с ним и этим, стало для него еще одним ударом. Его раздражал Том со своим спокойствием и уверенностью. Раздражало, что Шела не чувствует себя в его присутствии расслабленно. Он вспомнил, как увидел ее в его объятиях и их поцелуй, и в глазах потемнело. Варан постарался овладеть собой и взять эмоции под контроль. «Я заставил ее свекровь извиниться и взять свои слова обратно», напряженно ответил он. «Хоть что-то, но они ее ранили», отрывисто сказал Том. «Она достойная женщина, и не заслуживает, чтобы о ней так отзывались. И все это по твоей вине. Вы вообще о своих женщинах заботитесь? В сердцах бросил Том. Я понимаю, у вас там свои уклады. Супруга, Шелани, Но ты хотя бы понимал, что она землянка, и для нее это дикость. Как ты мог довести ситуацию до критической? Неужели ты не предполагал, какова будет ее реакция? «Почему я должен перед тобой отчитываться?» — холодно спросил варан. Его ярость боролась со справедливостью вопросов. Том не спросил ничего нового из того, что он сам себе задавал на протяжении месяцев. «Может, потому, что я обещал себе душу вытрясти из того подонка, который с ней что-то сделал, от чего она в себя несколько месяцев прийти не могла?» Только недавно она начала улыбаться, и глаза ожили. Но ты появился вновь. Что между вами произошло? Как ты довел ее до того, что она хотела покончить с собой? Это касается лишь нас. Меня это тоже касается. Я не хочу, чтобы она уехала с тобой, и с ней что-то произошло по твоей вине. Я позабочусь о ней. «Как?» — допытывался Том. «Думаешь, женишься на ней, и все будет хорошо? Опять применишь к ней свое воздействие? Да ее трясет при твоих прикосновениях. Что дальше?» «Я не знаю», — зарычал Варан. «Доволен!» Он яростно воткнул в доску нож от греха подальше. Повисла тишина. Наконец Таворан озвучил то, что подсознательно боялся признать. Да, приедет Димитриус и снимет последствия психологической травмы. Но что дальше? Разве это приведет к нему ее? Разве она захочет, чтобы он к ней прикоснулся? Да, она провела с ним четыре дня, но после собиралась спокойно уехать не желая оставаться. Когда же узнала, что стала шеллони и должна остаться на Зеймахе, то просто возненавидела его. Пора было признать, что он не знает, как ее завоевать. «А ты за ней ухаживать пробовал?» «Да», — поморщился Варан, вспоминая. «Каким образом?» — поинтересовался Том и он рассказал. Глаза собеседника расширялись от удивления с каждым словом. В конце же рассказа Том не выдержал и начал смеяться. Варан замолчал, задетый такой реакцией. «Ваше счастье, что вы обладаете хваленым обаянием для женщин, иначе без него вы бы вымерли, как динозавры!» Отсмеявшись, заключил Том. К тому моменту Варан уже придумал изощренный способ его убийства и размышлял, куда спрятать труп. Значит, обаяние ваше на нее не действует, приказом она не подчиняется, а как ухаживать ты не знаешь. Подытожил уже серьезно Том. Никогда бы не мог представить, что буду делать это, но я принесу тебе. «Несколько старых фильмов». «Ты будешь мне должен за это», — добавил он. «Считай их наглядным пособием». Том хохотнул. После этого разговора настроение его резко улучшилось. В же был мрачнее тучи.